2. Снился храм. Счастье снился в буквальном, традиционном смысле. Я отчётливо понимал, что эти обрывки неонятного общения, засевшие в мозгу коллочки сна, не успевшие покинуть его, когда порыв ветра, прорвавшийся через многочисленные щели и дыры в обшивке, заставил проснуться, ласково погладив лысую голову. Некоторое время лежал, слушая шорохи и бессмысленно таращись на крашеный красным шарик с одной глубокой бороской по окружности, спокойно валявшийся на полу рядом с моей головой. Раздвигая мутное полотнище сна, в голову протиснулось осознание реальности. Это же кристалл соли, переживший бой, крушение, полёт на разбитой машине и дождавшийся хозяина, чтобы подарить мне возможность творить тепло. От простого разогрева завтрака до точечной сварки. Я рывком сел и схватил находку, как будто она могла сбежать. Возбуждение прошло, утащив упирающиеся остатки сна. Воспоминания о Нёме храме разом потеряли вкус и запах, выцвели и стали стремительно испаряться. Свежий ветерок с ароматом благовоний гулял по кабине. За окном виднелось светлеющее небо с далёкими разрывами облаков на западе. Хотелось есть и пить, но вместо этого я тщательно осмотрелся и к своему удивлению, без труда нашёл ещё два шарика: сода и гипс. Белые, синие, две бороздки, и волнистая насечка возможности для меня творить импульсы и потенциал. Настроение стремительно улучшалось. Я жив, здоров, без труда могу изобразить мага, плюющегося огнём и молнией, швыряющего предметы и врагов. Я вместе полным скрытых маленьких роялей, как игрок в разрушенной башне древнего волшебника. И неважно, что эти музыкальные инструменты я сам заботливо копил и собирал здесь. Начинается новая игра, а у меня уже есть бонус для лихого старта. К сожалению, о безрассудном преследовании боев и пострадавшей корзинки воздухоплавателей не было. Что было, то было. Площадка встретила весёлым тёплым ветерком, светлым небом и ароматным хаосом разбитой в хлам мастерской. Я никогда не интересовался экономикой древнего Мао. Но так или иначе товарно-денежные отношения и их главное выражение универсальный эквивалент, а попросту деньги, присутствовал на планете в полной мере и не хуже, чем на Земле, мог творить чудеса. Свои сбережения я не доверял местным банкам и благоразумно не хранил в доме. А скрытая расщелина, приспособленная мной под сейф, не должна была пострадать, так как находилась в стороне от главного удара. Так и оказалось. И 10 минут спустя моё настроение ещё более улучшилось. Главный рояль покоился именно под тем камушком, который я для него и выбрал. Сумка памятная по моим приключениям на востоке ждала меня на месте, почти не похудев. Насколько я теперь ориентировался в местных ценах, сумма была более чем достаточна для найма морской яхты и за океанского вояжа. Более того, я мог бы заказать постройку из собственного судна. Однако на его содержание точно денег уже не хватило бы. Пришлось бы ставить его на приколы города, обитать там в одиночестве, без экипажа и капитана. Покончив в отличном настроении с первоочередными делами, я занялся ревизией самолёта. И вот здесь всё оказалось не таким радужным. Слава богу двигатели, что основной, что вспомогательные не пострадали. Куцы лапки, оставшиеся от стоек шасси, были частью силового набора, и новые лыжи можно было без больших трудов присобачить прямо к ним. Главной проблемой оказался хвост. Мало того, что был сломан верхний лонжерон, бывшая основа и балки, так ещё и геометрия самолёта не могла быть восстановлена без установки и он оставили. Если бы хвост выполнял только роль носителя аэродинамических поверхностей, больших проблем бы не было. Ну, летал бы Пепелас немного боком, это не страшно. Тем более, что в реальности самолёт и так почти никогда не летит без небольшого угла рысканья к ветру. Но в хвосте находился вспомогательный двигатель, призванный управлять этим самым углом. И любое рассогласование с геометрией вызывало не только предсказуемый разворот машины, но и поразитное силовые движения, вроде того дрейфа, который так мешал мне вчера. Боксным с дрейфом. Сама поломка лонжерона ставила меня автопик. А то, чтобы строить новый корпус, и речи не могло быть. Значит, предстояло как-то выстраивать, по сути, новый хвост вокруг остатков силового набора. Материал для этого в глубинах пожарища должно было уцелеть немало, но обшивку восстановить, вероятно, удастся. Где-то там, в мешанине горелых балок и ломанных досок, прячется канистра со смолой, но уцелела ли она большой вопрос. Как и материал, который я использовал вместо ткани. Насколько я помню, у меня на складе оставался лишь небольшой рулон, рассчитанный на текущий ремонт, не более Даже если я его найду, и он не пострадал, то и без хвоста, обшивка пестрела многочисленными дырами, жаждущими заплаток. Запаса продуктов и воды дней на 5. Хотя, если тщательно кипятить, последний вокруг хоть в Залесье. Я решил начать с разбора, насколько это возможно завалов. Если не повезёт, то до хутора, где обреталась у рухеля, я так или иначе доберусь. Наlossа в любом случае явиться туда на коне, а не под ним. Садох спешил. Отряд Скеллис с сопровождением, отправившийся за чем-то на плато, конечно, не мог скрыться от его внимания. Доверенные наблюдатели аккуратно вели непрошеных гостей и, уверившись в том, что определили цель странной экспедиции, сразу же доложили старосте. Жигё последнего не позволила оссиживаться внизу, дожидаясь вестей. Он понимал, что надо быть ближе к событиям, тем более, что, можно сказать, последние разворачивались в его вотчине, там, где он уже привык считать себя полноправным хозяином. И пусть многие в его окружении считали, что Илья, далёкий странный пришелец мун, однажды мелькнувший рядом с судьбой старосты, не стоит внимания, мелькнул и пропал. И даже если был чем-то полезен в прошлом, это миново. Нечего лезть в дела Скелли, целее будешь. Но Садог знал или даже чувствовал, что само его положение негласного барона обласного края как-то связано с тем, что происходило вокруг Эйри там на далёком западе. Местная Скелли, обычно везде сующая свой нос, старательно избегала старосты. Многочисленные важные монаршие чиновники, с которыми приходилось иметь дело, нет, нет, да и интересовались, что там в столицах, нет ли новостей. Каким-то загадочным образом садуха чутился, чуть ли не поднегласным протекторатом уров, которых никогда не встречал. Решая очередную проблему с очередным представителем власти староста частенько слышал что-то вроде: Но ну ладно, обстановка в аракисе сложная, и не стоит нам в это вмешиваться. Кому-то другому мы бы, конечно, отказали, но в вашем случае так и быть. Можно было отнести их, уступчивость к харизме и личным достоинствам самого старосты. Но причём тут тогда столица и тем более обстановка в ней, о которой садух, честно говоря, мало что знал. Да и насчёт себя старый контрабандист никогда не заблуждался. Вся его харизма это деньги, которые он аккуратно платил. Не будет денег и спориций она. Нюх садуха не подвёл. С земли его встретил вестовой. С кели с отрядом вернулись. Старший тяжело ранен, без сознания. Взяли подводы, утром спешно уходят вниз. Наблюдатели докладывают, что был большой взрыв на утёсе, но подробностей не знают, побоялись приближаться. В результате уже четвёртый день садух с охраной идут по почти забытым тропам туда, где в своё время так любил бывать староста Кутёсу Муна. Удивительно, но стоит отличная погода. Сухо, временами через разрывы облаков даже блеснёт отблеск солнца. Ровный тёплый ветерок с запада сушит лес, и переход даже доставляет старосте удовольствие, напоминая дни молодости. Охрана предпочитает держаться деревьев, и его это устраивает. Безлесный край обрыва пусто, можно насладиться одиночеством, ставшим в последние годы почти недоступным удовольствием для негласного барона. Вдали появилась человеческая фигура, один из охранников. Приблизившись, молодой парень с отличительным хвостом чёрных волос торопливо заговорил, указывая рукой за спину. Нашли кровь. Похоже, там ранили старшего. В стороне у обрыва какие-то обломки. На столах следы боя, но что это было, определить не смогли. Староста нахмурился. Отсюда до утёса ещё довольно далеко, кивнул. Веди. 5 минут спустя начальник охраны, указывая то туда, то сюда рукой, объяснял мрачному садуху своё видение того, что произошло. А последний молча разглядывал знакомый обломок. Ближе от самолёта Илии ещё одна виднелась ближе к лесу. Похоже, что скели возвращались. Видимо, взрыв на утёсе произошёл раньше. Кто-то нагнал их и напал. Ранена была только одна. Почему нападавший не добил остальных непонятно. Вон там в стороне щепки и ещё обломки. Эти вот доски гнутые. Как будто что-то чинили или строили. Наши говорят, что топоры не местные, слишком тонкая заточка и форма лезвия другая. Работали двое, больше ничего не нашли. В садуwidehat оторвался от озерца не потемневшая от времени доски со свежими сколами и не торопясь зашагал к обрыву. Свет затараторил молодой с немного обиженной интонацией: "Мы смотрели, нет там ничего, никаких следов падений. Но в лесу есть помятости, как будто люди прятались". Наверное, охрана в Келле стерьство остановился не дойдя до края. Сынок, у Келли нет охраны, у них только прислуга. Ну, спать-то они ложаться, тихо, как будто сам себе буркнул начальник охраны. Садок задумчиво посмотрел на него. Перестают люди бояться орден, и это зря. Ладно, бойцы, двинули дальше. К утёсу, к нему. Скала не изменилась. Ещё не так давно именно сюда садух принёс Муну известие о беременности и скорых родах его Скелли. С тех пор он тут не было и не похоже, чтобы был кто-то ещё. Беседка у подножия осталась нетронутой, как и маленький колокол внутри. Может, взрыв был не здесь? Может, зря шли? Староста отослал людей и уселся, разглядывая далёкий лес под обрывом, не торопясь дёргать язык колыкова. Хотелось ещё минуту неопределённости. Он боялся, что ему никто не ответит, боялся, что надо будет что-то решать, а он не знает что. Почему-то скели, если они здесь были, проигнорировали это крохотное стравенье. Может, посчитали бесполезным. Если бы они уничтожили колокол, да хотя бы сбросили его вниз. Садух не знал, как можно было бы дать знать о себе тому, кто он надеялся на это сидит наверху. А так знакомая потемневшая от времени верёвка и позеленевшая била отработали, как и было задумано. Гулкий удар ещё долго висел в воздухе, быстро проглотив резкий недовольный звон разбуженной бронзы. Оставалось только ждать, и без уверенности, что кто-нибудь отзовётся. Ожидание обещало быть беспокойным. Садох колебался. Уже прошло довольно много времени, а утёс так и не отреагировал. Никто не спешил на встречу. Можно было бы дёрнуть за билы ещё разок, но что-то останавливало бывшего старосту. Ему казалось, что так будет неправильно. Время шло. Он уже был на грани того, чтобы вернуть людей. Надо было командовать возвращение. Бывший староста обдумывал возможность заглянуть на хутор, где обреталась Рухелия. Хотя было странно, что ему не доложили о появлении там Илии. Когда к его облегчению и радости знакомый самолёт вынырнул из-за скалы, Он написал обычную короткую дугу, очевидно высматривая гостей, и направился к настиженной площадке рядом с беседкой. Садух поймал себя на том, что уже стоит неподалёку, улыбающийся и довольный, как если бы удалось выиграть в безнадёжной партии. Самолёт Ильи изменился. Вместо болтавшихся раньше по бокам ног, скреплённых тяжёлыми плоскими балками, Мон называл их загадочным словом лыжи. Остались лишь четыре короткие лапки, связанные практически под брюхом летающего сарайчика, широким прямоугольником из брусьев с диагональными перемычками. От этого, как ни странно, самолёт стал выглядеть более стремительным, поджарым, что ли, как если бы присел, подтянув лапы к брюху и готовясь к прыжку. Вместо привычного хвоста тянулась сложная мешанина перекрещивающихся брусков и тяг. Как будто машина решила избавиться от кожи, оголила тонкое сплетение костей и жил, до того прятавшейся от стороннего взгляда. Меркало за окнами улыбающееся лицо, но разглядеть подробности было невозможно, пока самолёт как-то непривычно аккуратно и даже бережно не опустился практически на самое брюхо, сразу же оказавшись ниже не такого широслового гостя. стало заметно, что машина пережила многое. На обшивку пятнали многочисленные свежие и уже состарившиеся пятна заплаток. Когда-то серебристый цвет смолы, которой изначально она была пропитана, потемнел, а сами заплатки, похоже, никто и не заботился подбирать в цвет основного корпуса. Садух уже приготовился поинтересоваться откровенно поношенным, но при этом как будто заматеревшим, ветеранским обликом самолёта, когда замер с открытым ртом, так и не высказав повисшие на языке слова. Из открытого бокового проёма выбрался сутулиси, пригибаясь илия. Его, конечно, нельзя было ни с кем спутать, и не было сомнения, что это он, но одновременно Любой, кто видел весёлого волосатого муна, сказал бы: "Нет, братцы, это другой человек". Или я был не просто лыс. Он был безволос. На голой и потемневшей от загара голове от того ещё контрастнее выделялись уцелевшие или, может быть, заново отросшие ресницы и редкий выгоревший пушок на том месте, где должны были быть брови. Сверкнула белозубая улыбка. Видел бы ты свою рожу, Садух! Или я в парадном халате с драным рукавом, разукрашенном цветами, ур, но при этом перепачканым сажей так, что эти самые цветы едва были видны, шагнул навстречу. Садух, вместо приветствия, сам того не ожидая, как-то сдавленно крякнул и обнял бывшего члена семьи. Отстранился, Рассматривая изменившегося приятеля, и наконец выдавил: "Да, вижу, на гулясы вдоволь. Проведать или совсем?" Или я вздохнул, усмехнулся: "Садух, ты сам всё знаешь. Побуду немного, надо подготовиться и улечу". "Расскажешь?" Или я заулыбался: "Ну, что ты, как не родной. Забираюсь в самолёт. Надейсь, твои орлы не заскучают до завтра. Садух вспохватился. Погоди, отошли их на хутор. Бросил быстрый взгляд на Муна. Ты же подбросишь меня? Ну, зависит от того, сколько выпьем. Илья, которого орешек не действовал, смеялся. Кстати, у тебя есть с собой, а то у меня чистого-то и нет. Садух, отвлёкшийся, чтобы подать знак охране, обернулся. не хватался дорных привычек на этом западе. Не волнуйся, найду я тебе нормального. На что на что, ано появление бывшего старосты я не рассчитывал. Видно действительно плохо оценивал садуха. Он держал облачный край под постоянным контролем, и такое событие, как визит отряда Скелли, конечно, не мог пропустить. С другой стороны, у областного барона, как я его про себя прозывала, могли быть и даны верника, и были другие важные и неотложные дела. Мог бы отправить доверенного человека, но нет, явился лично. Я немного, честно говоря, растерялся. Это там, на западе, я эль, пугающий неизвестным образом угрожающий устоявшимся порядкам. Там меня боятся, остерегаются, ненавидят, любят и почитают. Там меня принимает лично его величество, со мной договаривается орден, разговаривает храм. А здесь я бывший контрабандист, официально изгнанный из семьи. Здесь мои инопланетные заморочки никого особенно не волнуют. С садухом, конечно, меня много чего связывает, но и друзьями мы никогда не были. Он, бывший староста нескольких хуторов, превратившийся в почти самовластного хозяина этих земель на краю мира. Я, бывший мун, принятый в его семью, по сугубо практическим соображениям. Позже по таким же соображениям из неё изгнанный Наши отношения всегда основывались на взаимной выгоде, меркантильном интересе. Но вот надо же. Я был рад ему как старому другу. И что самое интересное, он был единственным человеком на планете, кроме моей Скелли, которому я доверял. Вероятно, потому что прекрасно понимал его. Но вот то, что он явится лично, не предвидел. Основные завалы на утёсе к появлению садуха я уже разобрал. Обгоревшая древесина, благоухая сандалом и можжевельником, высилась парой массивных стопок. То, что невозможно было использовать, безжалостно отправилось под обрыв вместе с огромным количеством горелого мусора. Прежизненное назначение которого зачастую установить, уже было никак нельзя. Пользуясь уцелевшим кристаллом соды, я расхаживал по тому, что было когда-то полом в мастерской, изображая памятных мне земных дворников, вооружённых агрегатами для сдувания павшей листвы. Столь только разницы, что магии легко сдувало и впал не себе массивные брёвна. На освободившуюся площадку, разленованную уцелевшими лагами, я набросал кровельных досок, почему-то переживших атаку лучи широполов. И выдрузил палатку, когда-то принесённую мной и раны земли. Садух повертелся, хмыкая и ворча среди горелых остатков былой роскоши, проигнорировал палатку, хотя с любопытством ощупал её ткань, и уселся на ступеньках уцелевшей лестницы, спрятавшихся в тени небольшого кусочка крыши, пережившего нападение. Добрый ты человек, Илия. Глубокомысленно заявил он возясь с постелой: "Я бы за такое убил, не задумываясь. Да ладно, садух, а то я тебя не знаю. Ты 2 дня будешь ходить и думать. Потом всё равно убью". Староста был непреклонен. "Кого, скелле?" Садух надулся, запыхтел как чайник. "Ну, допустим, скелет это другое. Но кто-то всё равно должен ответить. Не сдавался барон. Вот что ты дуешься, садух. Они ведь меня не хотели трогать, а ты сразу смертная казнь. Как это не хотели? Ты же сам сказал, что они первые напали. Он с самолёта как обкарнали. Я вздохнул. Тяжело признаваться, что в произошедшем есть твоя вина. Если бы я не стал их преследовать, ничего бы и не было. Ушли бы они вниз, там узнали бы, что у нас перемирие. Самолёт был бы цел. А дом? Честно, садух. Я ведь летел, чтобы деньги забрать, какой это дом, если в нём никто не живёт? Зря ты так, Илья. Дом там, куда ты кусочек своей души уложил. А я видел, что для тебя это скала значило. Ладно, проехали. Староста, расправившись с первой порцией напитка, протянул мне ароматную кружку, взглянул остро. Дингита уцелели. Я усмехнулся, кивнул. Всё нормально. Что надо, всё в целости. Не хотелось рассказывать о далёкой земле о том, что бывает так, что дом не самое главное, не самое важное в жизни. И чтось на я не хотел делиться тем, что всецело захватило меня. Тем более, что мои планы шли наперекор воле монарха, ордена, да и собственной семьи. Вот и получилось, что мой рассказ, честно говоря, вышел не вполне искренним. Вечерела. Общение перешло от прошлого к будущему, моему будущему. Значит, ты собираешься в Саутримо? Собираюсь. И надеюсь, ты мне поможешь. Садух вздохнул. Что тебе помогать? Еды сам купишь. И ничего для самолёта надо? Да я не об этом. Понимаешь, у нас с ординам вроде перемирие. Садух уже изрядно набравшийся орешка выразительно хмыкнул. Но всё равно, чем меньше они про меня будут знать, тем лучше. С другой стороны, у меня теперь вроде семья, ребёнок, супруга нервная, чуть что сожжёт всё на хрен. А оно надо. Короче, я хочу, чтобы все знали, что я жив и здоров, но чтобы никто, кроме Уров, не знал, где я. Да и им А точнее, супруги по большому счёту многого знать не надо. Главное, что здоров, путешествую, скоро буду. Туфта! Супруга твоя, насколько я знаю, не дура. Садух, мне не надо, чтобы они верили. Надо, чтобы понимали, что это моя туфта, что это я так неуклюже вру, сам живой, и довольный жизнью. Главное, чтобы знали: я вернусь. Садух задумался, молча отхлебнул, поддержать меня не просил, да в меня уже и не лезло. Поёрзал на ступеньках, откинулся на спину и заговорил, уставившись куда-то в темнеющее небо. "То есть ты хочешь, чтобы я ему от тебя письмо передал?" "Не передал, а передавал, время от времени." "Я так понимаю, ты их заранее напишешь?" "Ага, на разные бумаги, разными перьями." И главное, я на них метку магическую повешу такую, что кроме меня хрен кто сделает. Садух вновь принял вертикальное положение, хотя и чувствовалось, что ненадолго. Подставишь ты меня. Пояске явится, а она явится и спросит. Вот мне кердык. Я, знаешь ли, не люблю, когда меня скели о чём-то спрашивают. Я их вообще. Садух замолчал. Саду, дорогой, ты же не простой человек. Знаешь, как такие дела делаются. Концы на себя точно не наведёшь, я уверен. Но будут время от времени какие-то случайные люди доставлять сообщения, скажем, в резиденцию Уорф в Аракисе. Ар Что с них взять? Они сами не знают, откуда письмо. Им заплатили, они привезли. А я тебя с самым познакомлю. Выдвинул я на ходу придуманный аргумент. Чего? С главным умом? А оно мне надо? Подумай, он анарховит монополия только на Мао. За океаном её нет. За океаном голодранцы живут, они бы и хотели, да всё равно нормально заплатить не смогут. Голос садуха показался на редкость трезвым. Я бы не сказал. В Огалье очень даже платёжеспособная публика. Моя постела для них была как подарок с небес. Оголь невес архипелаг. Садух помолчал, задумчиво протянул: "Хотя попробовать можно". И вновь затих. "Чего молчишь?" спросил я нахухлевшевы старосту. "Сам подумай, ты улетишь, а вернёшься ли неизвестно. Такое уже бывало, если помнишь. Я подпишу, своё дело сделаю". А твои обещания когда ещё сбудутся? То он его был до невозможности деловой, я рассмеялся. Барон, давай я тебе письмо напишу для сама, прямо сейчас. уж поверь, он тебя примет. Как примет, так и пошлёт, уже веселее отреагировал мой собеседник. Садух, сам человек практичный и опытный. Если такая фея возможна, то только с его помощью. Попытка не пытка, возьмёшься. Пиши, давай. Чего только не сделаешь ради старой дружбы?